«Мне кое-что известно про стражников», — проговорила матушка. «Они носят здоровенные шлемы, у них большущие ноги, и их узнаешь за милю». «Там за кулисами ошивается парочка таких. Всем ясно, что они стражники, но ты на стражника не похож». Она повертела в руках бляху. «Тайная полиция, значится. Это что-то новенькое». «Не могу сказать, что я счастлива знакомству с тобой. Зачем вообще кому-то понадобилась тайная полиция?» «Затем», — ответил Андрей, — «чтобы ловить тайных преступников. Такие тоже иногда встречаются». Матушка почти улыбнулась. «Это факт», — согласилась она и вгляделась в мелкую гравировку на оборотной стороне бляхи. «Особисты с цепной, так, стало быть, вас называют». «Нас немного». «Пожал плечами Андре, и мы лишь недавно начали нашу деятельность. Командор Ваймс говорит, раз уж мы все равно ничего не можем поделать с гильдией воров и гильдией убийц, будем заниматься другими преступлениями, скрытыми, тайными. Для этого требуются стражники с иными умениями и навыками. Я, например, очень неплохо играю на фортепиано». «А эти ваши тролли обезьяна? Какими такими навыками они-то обладают?» – осведомилась матушка. По мне, единственное, что у них получается хорошо, это расхаживать с глупым видом и бросаться в глаза. Ха, а ведь и точно. «Их даже обучать почти не пришлось», — подтвердил Андре. «По словам командора Ваймса, они самые очевидные шпики, каких только можно придумать. Между прочим, у капрала Шнобби есть документы, подтверждающие, что он человек. Подделка, наверное. Не думаю». Матушка Ветровоск склонила голову на бок. «Если бы в твоем доме начался пожар, что бы ты первым делом вынес?» «О, матушка!» — взмолилась Агнесса. «Хм... А кто поджег дом?» — спросил Андре. «Ты действительно шпик!» — матушка отдала ему бляху. «Стало быть, ты явился, чтобы арестовать беднягу Уолтера?» «Я знаю, что он не убивал доктора Поддыхло, я за ним следил. Весь день он чистил уборные». «Я тоже могу подтвердить, что Волтер и Призрак — разные люди», — встряла Агнеса. «Мое предположение — это все дело рук Зальцеллы», — продолжил Андре. «Мне известно, что он иногда лазает по подвалам, а еще я подозреваю, что он ворует деньги у оперы. Но Призрака видели в такие моменты, когда Зальцелла был на виду. Так что теперь я думаю...» «Думаешь? Ты думаешь?» — переспросила матушка. Неужели кто-то здесь, наконец, начал работать головой? И по каким же предметам ты опознаешь призрака, а, господин Шпик? Ну, на нем маска. В самом деле? А теперь повтори еще раз и сам послушай, что мелешь. Ты узнаешь его по маске. Не зная, кто он такой, ты его узнаешь. Какий ты ловкий парень. Кстати, кто сказал, что призрак всего один?